Глава 9. Утром стулья, а к вечеру полный абзац. Крутить педали, не в пример лучше, чем топтать землю. Да, приходится прилагать усилия, ноги устают ничуть не меньше, зато скорость выше. И то, на что уходил целый час, заняло лишь 15-20 минут. При таком соотношении мы доберутся до лагеря за пару дней. Несмотря на то, что большую часть пути им придётся подниматься в гору. Пока следует выключить из головы этот момент. Очень надеюсь, что они там и без моего участия смогут собрать чемоданы. Вроде как на это много ума не требуется. Скорее всего, дни через 10 мы все снова будем обниматься и радоваться новой жизни. А лагерь Тимура смотрится основательно. Всё же подход к устройству через рабский труд делает своё, как бы я к этому ни относился. Эти парни умудрились перекрыть едва не половину квартала, и не просто перекрыть, а превратить в реальную крепость. Окна на первых этажах заложены битым кирпичом. Я имею в виду те, что на данный момент сделали с первыми. На втором тоже не всё так просто, и проёмы там переделаны в узкие бойницы. Все проулки и даже широкую бывшую проезжую часть перегородили стеной, которую собрали всё из того же строительного мусора, которого сейчас в избытке по все округе. Таким образом, несколько сотен человек имели в распоряжении с десяток высоток с неплохо защищённым внутренним периметром. Работы не прекращались и по сей момент. О чём свидетельствовали грязные лохматые люди, продолжающие стягивать всё, что найдут в лагерь. А там это тут же пускали в дело точно такие же чумазые каменщики. И надо признать, система, выстроенная Тимуром, приносила плоды, в отличие от политики невмешательства полковника. Такими темпами данная крепость вскоре сможет дать отпор даже центровым. Да что там вскоре? Она уже сейчас способна держать оборону гораздо эффективнее в военной части, при правильном подходе, конечно. У меня аж руки зачесались, как сильно я захотел прибрать себе это место. Но пока увы, мы расположились чуть дальше по улице и вели наблюдение, ожидая, когда явится Тимур. Кряк с потным занимались тем же с противоположной стороны. Ну и ещё одна группа была отправлена на третью позицию. Таким образом, мы полностью охватили лагерь и видели расположение всех сил». «Нет, нам его не взять». Уже в который раз сделал вывод Толя. «Это из разряда фантастики. Слишком неравные силы. А уж про преимущества в позиции штурмующих я вообще молчу. Не уверен даже, что нам удалось бы вот так в восемь рыл его удержать. Я пойду один». Высказался я, выслушав очередное причитание. Ну и дурак, пожал плечами Толя. А я уже было начал к тебе привыкать. Что-то рано ты меня хоронишь, усмехнулся я и привалился спиной к стене. Это сработает, вот увидишь. Тимур ни за что не откажется унизить меня перед тем, как убить. Он захочет отыграться за всё и сделает это публично. Именно так я войду внутрь без всяких проблем. Это и Лосью понятно. Продолжая наблюдать, отозвался командир. Дальше-то что? Если начнётся заварушка, мы тебя вряд ли вытащим. От твоих сил может не хватить на всю шайку. А дальше мы будем вершить революцию. Улыбнулся я в пустоту, потому как толя меня в данный момент не видел. Постараюсь поднять народный гнев и свергнуть узурпатора. Люди ещё помнят, как можно жить иначе. Это не пять поколений рабства, где никто даже близко понятия не имеет, что можно жить иначе. А ты уверен, что им это надо? Подкинул сомнений тот. Может, их всё устраивает. Еда есть, убивать их никто не смеет, кроме разве что хозяина. Крышу вроде как тоже предоставляют. То ли, мы с тобой говорим о русских. Ухмыльнулся я. Когда-то мы были довольны начальством, а здесь явно дают понять, что они и не люди вовсе, а вещью они быть пока ещё не научились. Мне бы твою уверенность, хмыкнул в ответ Тон. Значит, смотри, вон тот участок стены выглядит довольно хлипким. Если что-то пойдёт не так, не геройствуй, вышибай его нахер и сваливай. Мы тебя сверху прикроем. О, клиент явился. Хорошо. Охмельнулся я. Ну, я пошёл. Ага, не пуха, буркнул тот. Если честно, то было страшно, очень страшно. Хоть я и не показывал виду, старался держаться молодцом, но вот так в открытую совать голову в пасть льва без должной подготовки. В общем, когда я подошёл к воротам, вся спина взмокла. По дороге перед глазами постоянно мелькали всевозможные картинки собственной смерти. И как бы я ни пытался их отогнать, мозг просто подкидывал новые вариации. Я физически ощущал, как на меня смотрят сквозь прицелы автоматов те, кто призван защищать периметр. Однако спускать курок приказа не поступало, а может быть, на благо сработал тот факт, что я один и без оружия. Железо гулко отдалось на мой стук. Сердце опустилось в бешеный скач, но я всячески старался сохранить лицо и сдерживать эмоции. "Что надо?" последовал вопрос привратника, который выглянул через узкую смотровую щель, специально проделанную в калитке. По приглашению Тимура он меня на чай звал. "Нагло заявил я: "Надеюсь, тортик уже порезали?" Ты охуел, петушара. Отреагировал тот не совсем так, как я ожидал, и слегка отошёл, чтобы направить через щель автомат прямо в моё лицо. Мне ничего не оставалось, кроме как действовать. Бил не точно, потому как понятия не имел, сколько человек сейчас находится за воротами, и это сработало как надо. Удар вышел такой силы, что створки просто сорвало и внесло внутрь. Они просвестели по прямой метров 7 и с жутким грохотом впечатались в стену многоэтажки. На стену брызнула кровью, и отпечатков было два, а значит, я не погоречился. Следующим шагом я возвёл вокруг себя защиту и вовремя, потому как загрохотали автоматные очереди, Ну а чего я ещё мог ожидать после подобной выходки? Автоматчик, что пытался пристрелить меня из окна дома по правую руку, с криком покинул огневую точку и, подчиняясь моей воле, влетел в противоположного бойца в доме напротив. А те двое, что выскочили спереди, упали носом в глину без моего участия. Вокруг их голов тут же растеклись кровавые лужи. Похоже, Толя с парнями меня прикрывают, а значит, можно действовать чуть быстрее и чуть наглее. Слева открылась дверь, из которой выскочил человек с окровавленным лицом, держа оружие вдоль глаз. Возможно, это местный стрелок, а может быть, залётный, в смысле тот, которого я в это здание закинул. Удар в грудную клетку сложил его пополам и унёс обратно в тёмное нутро подъезда. Откуда уже и прогремела короткая очередь. Скорее всего, он рефлекторно надавил на крючок, но теперь точно больше не встанет уже никогда. От момента моего первого удара прошло максимум пару секунд, и паника только-только зарождалась. Многие даже не поняли, что произошло, и кто вообще посмел открывать огонь посреди белого дня. А я тем временем продвинулся немного вглубь лагеря. Очередные защитники выскочили из-за дома, на котором остался кровавый оттиск их товарищей. Бежали тупо, даже оружие не в боевом положении, похоже на то, что спешили поглядеть на причину шума, но никак не на защиту или в качестве подмоги. И пока они поднимали стволы, а некоторые даже в ППХ-ах пытались двинуть затвор, Я опустил на их головы тяжёлые ворота. От влажного хруста и сдавленного хрипа меня даже передёрнуло, но инициатива всё ещё оставалась на нашей стороне. Одиночку, что не уместился под площадь створок, кто-то украсил аккуратным отверстием в черепе. А я выдернул очередного стрелка из окна и на этот раз просто подкинул его повыше. И отпустил в свободный полёт. Ты конченый всех. Прилетел в гарнитуру голос Толи. К тебе рыл 20 спешит, добавил кряк. Сейчас из-за угла пойдут. 3 2. Ох, ебать. Похоже, что это он на мою атаку так отреагировал. Ориентируясь по его данным, я вырвал одну створку из ворот. И что было силы метнул её по краю невидимой для меня стены, то есть по противоположной части дома. Крики, что сейчас доносились оттуда, говорили о точном попадании. Тимурка! прокричал я, продолжая оставаться на месте посреди просторного пятачка. Выходи, падлый трус! Как раз наступила пауза в перестрелке. Впрочем, весь лагерь затих. Люди в испуге попрятались, некоторые даже сейчас медленно отползали в укрытие. Однако на первый взгляд пострадавших среди мирного населения не видно. Не вынуждай меня искать тебя, выкрикнул я очередную просьбу. Тимурка, ты меня слышишь? Трое покинули периметр, идут вдоль стены, доложил Кряк. «Принял. Сейчас встречу», — отозвался Толя. Через пару секунд хлопнули два одиночных и короткая очередь. Хоть Вал и оснащен глушителем, его все же прекрасно слышно с расстояния в пять десятков метров, особенно в гробовой тишине. «Сколько вас еще готово подохнуть за этого ссыкуна?» Продолжил я вести переговоры. «Предлагаю один раз!» «Выходите с поднятыми руками и присоединяйтесь ко мне! Ну и сдайте Тимурку, естественно! Обещаю, все останетесь живы!» «Ты оху-оха-а-а-а-а!» Из-за дома послышались странные звуки, словно кто-то решил поблевать. Через несколько секунд тайна раскрылась. Вначале оттуда вылетел согнутый пополам Тимур, а затем раздался голос. Мы выходим. Не стреляйте. Вскоре один за другим начали появляться люди с поднятыми над головой руками. Оружия не видно, и непонятно, хорошо это или плохо. Гораздо предпочтительнее было бы увидеть стволы у своих ног, нежели оставленными не пойми где. Человек, вышедший самым первым, без особых усилий приподнял Тимура за воротник. И сопроводил хорошим пинком поближе ко мне. Парень довольно крепкий, да и ростом его природа не обидела. Может быть, стоит присмотреться к нему чуть получше. Глядишь, пригодится в качестве устрашения, хотя я и сам пока вроде как неплохо справляюсь. Здравствуй, вежливо улыбнулся я, глядя сверху вниз на бывшего босса данного лагеря. Тот в ответ коротко кивнул, но даже в глаза посмотреть побоялся. Забавно такое выглядит. Вроде совсем недавно он гордился собственным положением и авторитетом, чувствовал себя хозяином жизни, а теперь трясётся от страха, будто нашкодивший щенок. Как ему вообще удалось добиться всего этого? Удивительно. Я хочу, чтобы вы собрались здесь все до единого. Посмотрел я в глаза здоровяку. Прямо сейчас, без исключений. У нас шесть групп в рейде, неуверенно прогудел тот. Значит, верните их, пожал я плечами. У меня нет никакого желания по 20 раз объявлять одно и то же. Ну так процесс не быстрый, снова взялся рассуждать тот опустом. Связи с ними нет, так что придётся ждать. По мне видно, что я спешу, поднял Янани волединый взгляд и указал пальцем на Тимура. Этого на цепь. На данный момент все, кто находится в лагере здесь, Здоровяк посмотрелся в лица людей и зашевелил губами, видимо, подсчитывая. Похож он кого-то не обнаружил и закрутил головой, пытаясь найти пропажу. Не его потерял, Прозвучал сзади насмешливый голос Толя, и рядом с Тимуром приземлилось ещё одно тело с крайне испуганным взглядом. Все. Тут же натянул на лицо улыбку Здаровяк. Толь, собери их в одном месте, пока остальные не вернутся, попросил я товарища. Этих обоих на цепь. Как звать? Митяй, сразу отозвался Здаровяк. Ну что, Митяй, Проведи мне экскурсию по моим новым угодьям. Вежливо улыбнулся я. Глядишь, время скоротаем, пока остальные подтянутся. Хозяйство, не сказать, что впечатлило. Так, более или менее. У полковника запасов гораздо больше. До сих пор удивляюсь, как его ещё не обнесли. Видимо, и вправду от обороны хорошо работать умеют. Но я всё равно считаю данное упущение вопросом времени. Здесь же почти на четыре сотни человек, как выяснилось в ходе беседы, всего два подвала с едой, да и те смотрятся довольно скудно. Тимурке стоило бы на эти моменты внимания обращать, а не собственным авторитетом заниматься. Однако боевиков в группировке оказалось всего семь десятков, учитывая даже старший состав, который вообще ничем не занимался. Остальные жили на правах рабов, Да и питались в основном объедками. Короче, что с барского стола перепадёт, тому и рады. Периодически, примерно раз в неделю, их разбивали на группы и вместе с вооружённым сопровождением отправляли на поиск провизии. Где-то копали, где-то умудрялись собирать так, но пока нормы не выполнено, назад лучше не возвращаться. Последнее определялось настроением и пожеланием Тимура. Вот хочу сегодня с каждого по 5 кг продуктов. Значит, вы не положи, хотя в большинстве случаев запросы носили адекватный характер. Системы учёта нет. Графика дежурств тоже. В общем, полный бардак, куда ни посмотри. Рабы, которые оставались на хозяйстве, занимались восстановлением руин, строительством, а также всеми остальными неясными вопросами. Если сам себе работу не придумал, значит лентяй, а такой и тут же шёл на продажу. Впрочем, дел хватало всегда, а периодически люди ещё и в аренду сдавались, куда-нибудь в соседний лагерь, например. Женская бесправная половина эксплуатировалась по прямому назначению, за что также платили едой или каким другим натуральным обменом. Даже странно, как при такой широкой сети подвалы имели полупустой вид. Может быть, стоит допросить Тимура с пристрастием. Очень уж походит на то, что он где-то устроил заначку. Ну а выражаясь простым языком, даже будучи боссом, крысил у своих. Всех людей смогли собрать только ближе к вечеру. К тому моменту уже восстановили ворота. Нескольких человек на это дело определил Толя. Но ну, в самом деле, не гоже вот так с открытыми дверями сидеть, даже неприлично. Не без нашего участия количество боевых единиц убавилось чуть больше, чем в половину. Но этот вопрос меня мало волновал. Крепких мужиков здесь хватало, и научить их обращаться с оружием можно. Но, собственно, к чему эта тема? Когда стали возвращаться в лагерь поисковые отряды, некоторые были крайне возмущены моим поведением. Крайне глупые личности. Их пришлось также сажать на цепь, чтобы не сбежали и не дай бог не укусили. К ним же сразу присоединились сутенёры. По итогу вдоль забора к приходу последнего отряда скопилось уже 12 человек. Вернувшихся, видимо, впечатлила данная картина, и возмущаться по этому поводу они не решились. Но ну а когда все окончательно были в сборе, я наконец смог толкнуть речь. Меня выслушали, задали несколько наводящих вопросов, и на том наша окупация подошла к логическому финалу. Лагерь полностью перешёл под моё чуткое руководство. И самое главное, что все были с этим согласны. А на следующий день закипела работа. В первую очередь, сбор информации и сведение её в единую картину. Посему выходило, что в некоторые лакомые места нам вход категорически закрыт. Провизии в самом деле с гулькин нос. То, что приходилось под сферу влияния Тимура, давным-давно вычистили. А эта территория оказалась не так уж и велика, чему я, в принципе, не сильно удивился. Даже северные, которых я считал мирными садовниками, легко наваляли его шайки, отстояв права на границу. А значит, мы всё ещё в невыгодной позиции, но это ненадолго. Скоро прибудут наши люди, и вот тогда многое изменится. Не зря же мы целый год изучали тактику, стратегию и способы ведения боёв в городских условиях. В любом случае, у меня хватает опытных бойцов, способных склонить чашу весов в нашу пользу. Остальных можно также отправлять по рейдам и оставлять на защите периметра. Но для начала нужно их, конечно, дождаться. Однако руки уже чесались, и первым делом я взялся за капитальное укрепление лагеря. Стены на поверку, кое-где были собраны на отвали. Часто вместо цемента использовалась глина. Да, решение вполне себе, но такое легко можно развалить машиной. Может быть, их пока нет, но в будущее смотреть никто не запрещает. К вечеру второго дня я вдруг осознал, почему народ всегда радовался, когда царь принимал решение жениться. А все да банально вопрос-то. Если заниматься только внешними вопросами, то на собственное хозяйство уже не останется ни сил, ни времени, и наоборот. Я всего двое суток на управлении лагерем, а сил моих больше нет. Люди, они такие... да, впрочем, как всегда. Словно сами не могут решить, каким кирпичом лучше стену подправить. Или «Вчера сосед банку тушенки со склада украл, я все видел», а, как выясняется в процессе, обычная нелюбовь к ближнему. Мелких жалоб вообще не счесть. Кому брюки малы, а кому рубаха велика. Господи, когда уже Вика вернётся и взвалит на свои хрупкие плечи все эти заботы, а я наконец смогу заниматься настоящими проблемами. Но даже 2 дня, что я провёл на управлении, принесли плоды. Порядок уже был заметен невооружённым глазом. Тимуры и его команда всё так же продолжали сидеть на цепи. Их судьбу я отдал в руки людей, и они посчитали смерть слишком простым наказанием. В чём-то я с ними согласен, но ведь их тоже приходится кормить, и это я ещё молчу о гипотетической опасности. Но раз решили так, то включать заднюю в самом начале правления не самое лучшее затея. К тому же ведут они себя вполне тихо. Один, конечно, начал было возмущаться, что-то кричать о правах человека и даже сыпать угрозами. Вот только пуля, выпущенная из вала, быстро навела порядок. и полностью отбило желание баставать у оставшихся. Глеб, в мой кабинет, который достался по наследству от Тимура, ворвался Толик. Леший с волом вернулись. Замечательно. Всё ещё пребывая в своих мыслях, отмахнулся я, а затем резко подскочил. Как? Зачем так рано? Остальные с ними? Не знаю пока ничего, поморщился тот. Спросили, как нас найти, и сказали, что доложат по факту прибытия. Рация садится». Сердце вдруг сжалось в нехороших предчувствиях. Они не должны были вернуться так рано. Всего трое суток прошло с тех пор, как мы попрощались у торгового центра. Что-то явно не так, что-то случилось. Даже по самым лучшим подсчетам им пару дней только на сборы нужно. Я выскочил следом за Толиком и поднялся на стену. Здесь, по его указаниям, уже вовсю выстраивали помост, который по завершении позволит полностью её контролировать. Он будет проходить даже через дома, к которым она примыкает, но пока его успели возвести лишь у главных ворот и ещё в паре самых уязвимых мест. Нервы напряглись до предела. А в кровь стал поступать совершенно ненужный сейчас гормон. Я хоть и сдерживал энергию под контролем, однако комфортным моё состояние не назовёшь. Что конкретно он тебе сказал? Уже, наверное, в пятый раз спросил я Толю. Да я уже говорил. Он осёкся, посмотрев мне в глаза, тяжело вздохнул и снова произнёс слова, которые я уже слышал. Это всё точно, больше ничего, опять уточнил я. "Да", сказал Ратце садится, доложит по факту прибытия твою мать. Боркнул я и снова припал к биноклю. "Что-то случилось, я чувствую. Да где его черти носят? Тут-то до края на велике езды 20 минут. Да вон они, педалят уже". Показал рукой совсем в другой переулок тот. Заплутали ведьма немного. У них навигатор с собой, заплутали. Огрызнулся я и поспешил на встречу ганцам. Открывай ворота, что рот разевял? Глеб, успокойся, положил мне ладонь на плечо Толя. Люди здесь ни причём. Ага, буркнул я и скинул его ладонь, после чего отправился на встречу лешему. Когда мы сравнивались, тот резко затормозил и спрыгнул с велосипеда. Куш не знаю, как сильно они спешили, но вид у него был ещё тот. Дыхание сбито, даже слюни тянутся. Железного коня он беспардонно бросил в сторону и сразу уселся на землю. Волк слову поступил аналогичным образом. Ну, не выдержал и рявкнул я. Что там? Где все остальные? Шш. Выдохнул Леший и сплюнул в сторону вязкую слюну. Пиздец, шеф. Там весь бункер чёрный, как после пожара, на стенах пулевые. Короче, никого нет. Я слушал доклад, а ноги уже подгибались. Энергия, которая бурлила во мне последние полчаса, словно испарилась, оставив мне разбитое, уставшее тело. Чтобы не рухнуть, я уселся рядом с Ганцами и пару раз глубоко вздохнул. Разом немного прояснился, а мозги худо-бедно зашевелились, пытаясь переварить услышанное. Что с телами сделали? Тихо спросил я. Какими? Тупо уставился на меня Леший. Блядь, ты сейчас серьёзно спросил или прикалываешься? Мгновенно завёлся я и даже соскочил. С людьми нашими что? Я не знаю, там не было никого, поматал головой тот. Трупа в тоже нет. Рядом с бункером яма большая, они, походу, успели машину откопать, может, даже две. Леший, ты мудак, спокойным голосом объявил ему Толя, который уже успел к нам подойти. Тебя что, белой докладывать не учил? Так, все трое ко мне через час. Строго приказал я: "Толь, распорядись, чтобы их накормили и отмыли". "Сделаем", кивнул тот. Я развернулся и отправился в лагерь, а внутри всё кипело и бурлило. Ещё немного и взорвусь. А в этом случае рядом лучше никому не находиться. Словно опять вернулся в свой пятнадцатый день рождения, когда крошил и калечил всех подряд. Нужно срочно успокоиться и как следует подумать. Хотя сейчас лучшим решением будет остановить мыслительный процесс. Без информации я себя быстро до предела накручу. Вот только толку с этого не выйдет.